Голый клочок земли находился так далеко от путей человека, совершавшего миграцию из Азии, что медленно накапливающаяся почва, думалось им, просто не могла скрывать каких-либо изделий людских рук. Стало быть, в раскопках нет никакого смысла. Плод контики прошел путь вдвое превышающий расстояние от Перу до Пасхи, и Галапагосские черепки свидетельствовали о доингских плаваниях со времен культуры Теоанако, а потому я не видел никаких причин, которые помешали бы мореплавателям Южной Америки дойти до острова Пасхи задолго до переселенцев из далекой Азии, каким бы путем ни шли азиаты. Для перуанцев Пасха была ближайшей обитаемой землей в океане, и только в Перу было заведено ставить огромные антропоморфные изваяния на платформах под открытым небом. Чтобы выйти на уединенный остров с любой стороны, требовалось либо изрядное везение, либо навык ходить на многих судах и регулярно плавать туда и обратно в данном районе. В любом из случаев все преимущества были на стороне мореплавателей Южной Америки. Если аборигенные моряки, как это впоследствии сделали европейцы, проникли в океанию со стороны Перу, они тоже могли поначалу миновать Пасху и выйти на более крупные, и гуще расположенные острова Центральной Полинезии или даже Меланезии. Но независимо от последовательности открытия в этом регионе, Пасха — единственный из сотен островов, образующий как бы пристань на полпути между материковой родиной и новорожденным островным миром. Уже это оправдывает его полинезийское название Те-Пито-Оте-Хенуа — Пуп Вселенной. Вряд ли остров Пасхи стал бы чем-то вроде огромного храма с множеством священных алтарей Аху и гигантских статуй, если бы не его уникальное географическое положение относительно Америки. Скудная почва и голый ландшафт, отсутствие водных потоков и защищенной гавани, наконец скромные размеры 22 на 11 километров, все это никак не позволяло Пасхи соперничать. Стоите, и гавайским архипелагом Новой Зеландии или большими зеленеющими островами, сгруппированными на подступах к Меланезии. Пока в недавнем прошлом на Пасхи не оборудовали аэродром, одним из препятствий для археологических исследований была его труднодоступность. Чтобы доставить провианты снаряжения для годичных раскопок в этом крайнем восточном углу Полинезии, я был вынужден зафрактовать и переоборудовать 50-метровый гренландский траулер, который бросил якорь перед нашим базовым лагерем в бухте Анакена. Командиры и экипаж судна, а также большой отряд островитян, участвовали в археологических работах под руководством четырех археологов. Ферденом Младшего, который тогда был штатным археологом Музея Нью-Мексико, профессора Меллоя, заведовавшего кафедрой этнологии Вайомингского университета, профессора Смита, заведовавшего кафедрой археологии Канзасского университета, Шольцволда, руководившего археологическим отделом Ставангерского музея в Норвегии. Итоги наших раскопок на острове Пасхи в 1955-1956 годах опубликованы в двух томах отчетов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана. Том 1. Археология острова Пасхи. Том 2. Разное. Этнографические наблюдения и коллекции представлены в монографии искусства острова Пасхи. Настоящая глава основана на докладе, прочитанном в Шведском обществе этнологии и географии и напечатанном в этнографическом журнале. Остров Пасхи и географически, и археологически заметно выделяется среди тысяч островов Тихоокеанского полушария. Нигде люди не обитали так далеко от континентов, вообще и от Азии в частности. И в то же время ни один остров не может похвастать такими внушительными и своеобразными памятниками былой высокоразвитой культуры, как этот крохотный безлесный форпост со стороны Америки. В Тихом океане десятки тысяч островов и атоллов, но только на Пасхи найдены следы аборигенной письменности, внушительные ритуальные платформы из огромных блоков разной величины